«Приручение землероек «Природа, обогряя кровью клык, против себя же поднимает крик» Альфред Теннисон Все землеройки относятся к числу животных, которых особенно хлопотно содержать в неволе. Не из-за пресловутой трудности их приручения – а потому что обмен веществ этих мельчайших из всех млекопитающих идет чрезвычайно быстро, и при отсутствии пищи они умирают от голода всего за каких-нибудь 2-3 часа. Зверьки эти поедают только живую добычу, различных мелких животных, главным образом насекомых, да еще в таком количестве, что дневная порция корма превышает их собственный вес. Поэтому комнатная землеройка — это весьма капризный постоялец, требующий неустанного внимания. Мне долгое время не удавалось продержать живых землероек в течение сколько-нибудь длительного срока. Те зверьки, которых мне случалось приобрести, очевидно лишь недавно, попались в ловушку, но они уже находились в плохом состоянии и очень скоро погибали. Ни разу в моих руках не оказалось здорового экземпляра. Надо сказать, что отряд ядных. Стоит на одной из самых низких ступеней генеалогической лестницы млекопитающих, поэтому эти животные представляют особый интерес для сравнительной этологии. Отряд насекомоядных, инсективорон древнейшая группа млекопитающих, куда относятся землеройки, кроты, ежи, выхохль и другие. к насекомоядным принадлежат также древние реликтовые животные щетинистые ежи или тавреки, Мадагаскар, выдровые землеройки Западная Африка и некоторые другие. Насекомоядные — большая группа, но я удовлетворительно знаком лишь с поведением обыкновенного ежа, поскольку этология этого интереснейшего животного была досконально изучена берлинским профессором Гертером. А поведение других представителей этого отряда практически ничего не было известно. В связи с тем, что насекомоядные ведут ночной и преимущественно подземный образ жизни — Почти невозможно получить достаточно полные данные путем полевых наблюдений, а трудность содержания этих зверьков в неволе препятствует изучению их в лабораторных условиях. Вот почему я официально включил этих животных в программу своих исследований. Сначала я пытался держать у себя обыкновенного крота: достать здоровое животное не представляло труда. Зять поймал мне его по заказу в своем питомнике. Оказалось, что Крот прекрасно может жить в условиях неволи. Он сразу проглотил почти невообразимое количество земляных червей, причем тут же начал брать их прямо из моих рук. Однако, как объект для изучения поведения, Крот совершенно разочаровал меня. Несомненно, было очень интересно наблюдать, как животное за какие-то несколько секунд просто исчезало, моментально закапываясь в землю. Заслуживало внимания чрезвычайно эффективной работы его сильных лопатообразных передних лап, всю мощь которых вы смогли бы почувствовать, если бы попытались удержать крота одной рукой. Наконец, совершенно замечательно, с какой поразительной точностью пребывающее под землей животное определяло по запаху местонахождения дождевых червей, которых я клал на поверхность почвы в террариуме. Но кроме этих немногочисленных наблюдений, мне ничего не удалось узнать о жизни крота. Животное не становилось ручным, оно оставалось на поверхности не больше времени, чем ему требовалось для пожирания своего корма. После этого крот погружался в землю с такой же быстротой, с какой подводная лодка погружается в водную пучину. Вскоре меня стала утомлять постоянная необходимость добывать необъятное количество живых существ, которые крот требовал для своего пропитания. И через несколько недель я выпустил животное в сад. Прошел год. И у меня вновь возникла мысль завести зверька из отряда насекомоядных. Это случилось во время экскурсии на необыкновенное озеро Неосидлерзее, расположенное на территории Австрии близ венгерской границы. Этот большой водоем, находящийся всего в 30 милях от Вены, является собой пример особого типа озер, столь характерных для открытых степей Восточной Европы и Азии. При длине более чем в 30 миль и ширине равной половине этого расстояния, максимальная глубина озера всего лишь около пяти футов, а на остальном пространстве оно и того мельче. Нео почти наполовину заросло тростником, и это создает идеальные условия для жизни разнообразнейших птиц, связанных в своем существовании с водой. Среди зарослей тростяка процветают большие колонии белых колпиц, серых и рыжих цапель, а до недавнего времени здесь встречалась даже каравайка. Колпица – Плетолея леукородия. Птицы семейства ибисовых, близкого к цаплям. Длинный клюв колпицы на конце расширен наподобие ложки. Распространена в южных районах Евразии и в Северной Африке. Каравайка – Плегадис фальцинеллюс. Птица — родственная кулпица, населяя теплые районы Старого и Нового Света. Гнездится большими колониями совместно с кулпицами, цаплями и бакланами. Сейчас и кулпица, и каравайка постепенно становятся все более редкими у северных границ области своего распространения. Серые гуси гнездятся в огромном количестве, а на восточном берегу, свободном от тростниковых зарослей, обитают шилоклювка и другие редкие виды болотной птицы. Шилоклювка рекурвероста Роста Авацета, средних размеров кулик с длинным клювом, изогнутым кверху наподобие кривого шила. Живет шелоклювка преимущественно около солоноводных озер в Западной Европе, Средней Азии, Казахстане, Забайкалии и Африке. Теперь представьте себе дюжину утомленных зоологов, которые медленно совершают мучительный путь через этот тростниковый лес под опытным предводительством Отта Кёнига, моего старого друга. Мы шли гуськом. «Впереди Кёниг, за ним ваш покорный слуга, и в Кельваторе несколько измученных студентов. Мы и в самом деле оставляли за собой кельваторный след из сине-черный на светло-серой поверхности воды. Путешествуя по тростниковым лесам озера нео Вы вынуждены передвигаться по колено в черном липком или благоухающем сероводородными выделениями бесчисленных бактерий. Жидкая грязь цепко удерживает вас и при каждом шаге отпускает погруженную в нее ногу с громким протестующим чавканием. После нескольких часов подобного путешествия вы начинаете ощущать боль в таких мышцах, о существовании которых даже не подозревали раньше. От колен до пояса путешественник пропитан илистой, светло-серой, напоминающей молоко водой, который кишит мириадами голодных пиявок, тех самых, что называются хирудинес, радициналис максима афоманти. Хирудинес, медициналес максима афоманти, медицинские пиявки предельно голодные. Остальная часть вашей персоны находится на чистом воздухе, который здесь как будто состоит из туч крошечных москитов. Их кровожадные вылазки доводят до неистовства, ибо руки ваши заняты тем, что непрерывно раздвигают стебли тростника, преграждающие путь, и только между делом вы можете дать себе пару-другую пощечин. Британские орнитологи, которые, очевидно, могут позавидовать некоторым нашим интересным находкам, должны отчетливо представлять себе, что наблюдать птиц на озере Неусидлерзее, дело не слишком завидное. Итак, мы с величайшими неудобствами продолжали свой путь, когда кённик внезапно остановился и безмолвно указал на свободный от росника плюс, растелавшийся прямо перед нами. Сначала я увидел лишь белесую воду, темно-синее небо и зеленые заросли, эти стандартные краски Нео Неожиданно посреди плеса, словно поплавок, вынырнувший на поверхность воды, появилось крошечное черное животное, едва ли крупнее большого пальца человеческой руки. И в этот момент я оказался в редком для зоолога положении, когда он встречает животное, которое не в состоянии определить, Я буквально не мог понять, к какому классу позвоночных относится существо, плававшее у меня перед глазами. Класс — крупное подразделение в классификации животных. Например, среди позвоночных выделяются следующие классы. Круглоротые, куда относятся миноги, рыбы, амфибии земноводные, рептилии, присмыкающиеся, птицы и млекопитающие. В первую долю секунды мне показалось, что это птенец какой-то неизвестной мне нарковой птицы. Создавалось впечатление, что существо имеет клюв и держится на воде подобно птице, а не как млекопитающие. Животное описывало на поверхности воды крутые зигзаги и узкие круги абсолютно так же, как некоторые водяные жуки, и оставляло за собой широкий кленовидный след, слишком мощный по сравнению с малыми размерами загадочного существа. Внезапно из глубины вынырнуло второе крошечное создание, которое стало преследовать нашего первого знакомца с пронзительным щебетанием, напомнившим мне крик летучей мыши. Потом оба нырнули в глубину и исчезли. Весь этот эпизод не занял и пяти секунд. Я стоял с открытым ртом. Мозг бешено работал. Кёник, широко ухмыляясь, повернулся ко мне. — Оторвал пиявку, присосавшуюся к его запястью, вытер сочащуюся из ранки струйку крови, шлепнул себя по щеке, убив одновременно тридцать пять москитов, и спросил меня тоном экзаменатора. — Кто это был? — Спокойно, насколько было в моих силах, я ответил. — Водяная землеройка. В душе я благодарил пиявок и москитов за ту отсрочку, которая позволила мне сосредоточиться. Но мои мысли уже неслись дальше. Водяные землеройки питаются рыбой и лягушками. И тех, и других повсюду можно достать в неограниченном количестве. Водяные землеройки проводят под землей меньше времени, чем другие насекомоядные. Вот то животное, которое можно держать дома! «Я должен поймать водяную землеройку», — сказал я кёнигу. — Это очень просто, — ответил он. — Под основанием моей палатки есть гнездо с молодыми. Именно в этой палатке я провел предыдущую ночь, а мой друг даже и не подумал сообщить мне о куторах. Кутора — Неоинес фодианс, водяная землеройка. Эти вещи для него — дело само собой разумеющееся, так же, как пятнистая водяная курочка, клюющая крошки с его ладони или любое другое чудо в его удивительном царстве озерных тростников. Курочка-крошка. Парзана-пузилля. Небольшая птичка длиной до 20 сантиметров из отряда пастушков. Родственник лысухи. Обитает в тростниковых зарослях на обширных территориях Евразии, Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии. Обычно в умеренных и южных областях СССР. Вечером. Когда мы вернулись в палатку, кёник показал мне гнездо. В нем было девять детенышей, казавшихся огромными по сравнению со своей мамашей, которая юркнула в глубину, как только мы приподняли тент. Длина каждого детеныша значительно превышала половину длины самки, а вес молодого зверька должен был быть равен примерно трети или четверти веса мамаши. Иными словами, по самым средним подсчетам, весь выводок весил не меньше, чем две взрослые землеройки. А ведь зверюшки были еще совершенно слепы, и кончики зубов едва виднелись в отверстиях их розовых ртов. Спустя два дня после того, как зверюшки попали ко мне на попечение, они еще не могли самостоятельно съесть даже мягкие внутренности кузнечика. Явная жадность, с которой маленькие кутры реагировали на пищу, не мешала им бесконечно долго жевать сочный кусочек лягушачьего мяса. Им никак не удавалось отделить маленькую порцию и проглотить ее. Пока мы продолжали жить в нашей палатке, я кормил своих питомцев выдавленными внутренностями кузнечиков и мелко нарубленным лягушачьим фаршем. Зверьки просто процветали на такой диете. По возвращении домой, в Альтенберг, я усовершенствовал их меню, составляя нечто вроде соуса из выдавленных внутренностей различных личинок, дождевых червей и рубленного свежего рыбьего мяса, сдабривая все это небольшим количеством молока. Землеройки поглощали сказочное количество этого корма, и маленький ящичек, в котором содержалось их гнездо, казался еще меньше по сравнению с огромной фарфоровой чашкой, содержимое которой они опорожняли три раза в день. Все эти наблюдения поставили меня перед вопросом, каким образом самке удается выкормить свой гигантский выводок. Абсолютно невероятно, чтобы она кормила их только собственным молоком. Даже питаясь гораздо более концентрированной пищей, выводок юных кутер ежедневно поедал ее в количестве, равном их общему весу, то есть почти столько, сколько весят два взрослых зверяка. С другой стороны, мои наблюдения бесспорно доказывали, что молодые землеройки в этот период своей жизни не в состоянии поедать целых лягушек или рыб, которых им могла бы приносить мамаша. Можно лишь полагать, что самка кормит детенышей отрыжкой из пережеванной пищи. Даже в этом случае остается почти полной загадкой, каким образом взрослой самке удается добывать столько мяса, чтобы прокормить себя и свое ненасытное потомство. Когда я привез моих юных кутер домой, они были еще слепыми. Зверьки нисколько не пострадали от переезда и радовали глаз своей упитанностью, лоснящимся мехом. Черные глинцевитые шубки придавали им сходство с кротом, в то время как белый цвет нижней стороны и боков в сочетании с обтекаемыми контурами тела вызывал отчетливые воспоминания о пингвинах. И не без основания, поскольку и обтекаемые очертания, и светлая окраска брюшка — все это приспособление к водному образу жизни. Многие плавающие животные, млекопитающие птицы, амфибии, рыбы окрашены снизу в серебристо-белые тона, чтобы быть незаметными для хищников, держащихся на глубине. При взгляде отсюда блестящая белое брюшко абсолютно сливается со сверкающей поверхностной пленкой воды. Для всех этих водных существ очень характерно и то, что темная окраска спины и светлые живота не переходят постепенно одна в другую, как у животных наземных, окрашенных по так называемому принципу «противотень». Скрадывающий противотень – один из типов покровительственной окраски, имеющий очень широкое распространение в животном мире. Другие способы маскировки у животных – расчленяющая окраска и мимикрия. Последний тип окраски рассчитан на то, чтобы сделать своего обладателя невидимым сбоку за счет маскировки контрастной тени на нижней поверхности туловища. Точно так же, как и у косатки, дельфинов и пингвинов, белая окраска брюшка кутеры отделена от черного цвета спинки резкой линии, которая декоративной кривой огибает все тельце животного. И вот что удивительно. Очертания этой пограничной полосы отличаются не только у разных индивидуумов, но даже на двух боках одного и того же зверька. Я был весьма рад этому обстоятельству, поскольку оно давало мне возможность узнавать каждого своего питомца. Спустя три дня после нашего возвращения в Альтенберг мои девять детенышей Кутер прозрели и начали очень осторожно исследовать окрестности ящика, где помещалось их гнездо. Наступил момент пересаживать их в специально оборудованное помещение, проектирование которого стоило мне многих раздумий. Поскольку землеройки поглощали огромное количество пищи соответственно, выделяли массу экскрементов, их нельзя было выпустить в обычный аквариум. Чистая вода в течение нескольких дней должна была превратиться в зловонное месиво. Тщательное оздоровление воды было необходимо по особой причине. Оперение уток, поганок и всех прочих водоплавающих совершенно не намокает в воде, пока птица здорова. Резонно было ожидать, что мег здоровой культуры тоже должен оставаться сухим под водой. По мере загрязнения вода приобретает сильную щелочную реакцию, а мне было известно, что это скверно отражается на состоянии оперения водных птиц. При воздействии щелочи происходит реакция омыления того самого жира, который делает перо водонепроницаемым. Птица быстро намокает и не может держаться на воде. Мне принадлежит рекорд, насколько мне известно, до сих пор не превзойденный ни одним любителем комнатных птиц. Почти два года я держал в неволе ручных поганок, которые всегда были бодры и здоровы, и в конце концов не погибли, а улетели от меня, чтобы продолжить свою жизнь на воле. Мой опыт в отношении этих птиц доказал, что залог успеха — это абсолютно чистая вода. Каждый раз, когда вода лишь слегка загрязнялась, я замечал, что оперение поганок начинает намокать. Птицы чувствовали приближающуюся опасности и пытались предотвратить ее, то и дело тревожно, перебирая клювами свое оперение. Поэтому я держал этих маленьких поганок в кристально чистой воде, которая сменялась ежедневно. В отношении водяных землероек я с самого начала решил неукоснительно придерживаться того же правила. Я взял большой аквариум, несколько более ярдов в длину и около двух футов шириной. Внутри сосуда, в противоположных концах его были поставлены два маленьких столика. Тяжелые камни, положенные поверх столов, не позволяли им всплывать. Затем я наполнил аквариум водой с таким расчетом, чтобы она доходила до уровня крышки стола но не заливала ее. Сначала я не стал придвигать столы вплотную к стенкам аквариума из страха, что землеройки могут оказаться пойманными в глухом пространстве под столом и, не найдя выхода, утонут. Однако позже оказалось, что эта предосторожность была излишней. Кутеры, которые в естественных условиях могут проплывать большие расстояния подо льдом, способны правильно ориентироваться и в гораздо более сложных ситуациях. Ящик с гнездом был установлен на одном из столов и снабжен скользящим ставнем, который позволял закрыть выход зверькам в те моменты, когда производилась чистка аквариума. По утрам в часы генеральной уборки клеток землеройки обычно находились в своем домике и мирно спали, так что эта процедура не причиняла им заметного беспокойства. Мне кажется, я вправе гордиться тем, что на основании одного только творческого воображения изобрел подходящее помещение для таких животных, в отношении которых ни один человек, не исключая меня самого, не имел ни малейшего предварительного опыта. Было особенно приятно, что описанная здесь «новинка» настолько оправдала себя, что позже я ни разу не изменил ни одной, даже самой незначительной детали. Когда я впервые выпустил маленьких землероек в этот аквариум, они потратили массу времени на изучение крышки стола, на котором был установлен их гнездовой ящик. Кромка воды, казалось, обладала для них особой притягательной силой. Зверьки вновь и вновь подходили к краю стола, нюхали поверхность воды и словно ощупывали ее длинными тонкими вибрисами, окружающими остроконечные рыльца наподобие ореолы, представляющими не только наиболее важный осязательный орган, но и самый существенный из всех органов чувств. Вибрисы — длинные волосы у млекопитающих, выполняющие осязательную функцию. Обычно вибрисы растут пучками над верхней челюстью — усы — около глаз, на подбородке, реже – на запястье и предплечье, например, у лемуров. Подобно другим водным животным, кутеры отличаются от наземных представителей своего класса прежде всего тем, что они совершенно не пользуются при подводной охоте органом обоняния, так как для большинства млекопитающих нос служит главным путеводным органом вибрисы кутер находятся в постоянном движении тем самым напоминают антенны насекомых или пальцы слепого человека каждые несколько минут землеройки прерывают тщательное обследование своего нового жилища и сломя голову несутся вспять под надежное укрытие ящика именно так вела бы себя мышь или другой мелкий грызун при исходных обстоятельствах приспособительная ценность подобного поведения вполне очевидна Животное время от времени удостоверяется, что оно не заблудилось и в любой момент может отступить в хорошо знакомое безопасное место. Чрезвычайно забавное зрелище представляют собой эти толстые черные коротышки, когда немедленно продвигаются вперед, тщательно обнюхивая, ощупывая свой путь, и в следующий момент с молниеносной быстротой уносятся назад в свой гнездовой ящик. Столь же забавно и то, что они не скрываются в свое убежище прямо через маленькую дверцу, как следовало бы ожидать, а вскакивают один за другим на крышку ящика. Только после этого, обнюхав его край, зверьки находят отверстие и соскальзывают в него почти кувырком, буквально вниз спинкой. После многократного повторения этого маневра землеройки уже могли найти отверстие, не ощупывая его край вибрисами. Они знали в точности, где находятся дверцы, и тем не менее в момент бегства продолжали вспрыгивать на крышку ящика. Кутеры вскакивали на его край и немедленно прыгали в отверстие дверцы. Ни разу, сколько я не наблюдал за своими питомцами, им не пришло в голову, что их привычный прыжок вверх и следующий за ним соскок совершенно излишни, и что можно вбежать прямо в дверцу, минуя этот странный окульный путь. Вскоре мы еще услышим о господствующей роли традиционного пути в поведении водяных землероек. Только на третий день кутеры окончательно освоились из географии своего маленького прямоугольного островка, тогда самый крупный и наиболее предприимчивый из рискнул пуститься в плавание. Как это часто бывает не только у млекопитающих, но и у птиц, рептилий и рыб, роль лидера взял на себя большой, красиво окрашенный самец. Сначала он уселся на краю стола и, частично погрузившись в воду, бешено заработал передними лавками, в то время как задние еще продолжали цепляться за спасительную доску. Затем он соскользнул вниз, неожиданно перепугался и дико помчался вдоль поверхности воды в точности, как испуганный утенок. Выскочив из воды на противоположном конце аквариума, зверек уселся на край стола и начал возбужденно скрести задние лапы и животик, совершенно так же, как это делают бобр или нутрия. Нутрия – миокастер коипус, ценный пушной грызун, родиной которого является умеренный пояс Южной Америки. С 1930 года нутрия акклиматизируется в СССР, в Средней Азии и в Закавказье, тесно связано с водой. Потом он за несколько секунд сидел неподвижно. Снова направился к воде и, поколебавшись одно мгновение, нырнул. Сразу же погрузившись, зверек радостно поплыл под водой, то опускаясь ниже, то всплывая, быстро промчался около самого дна и, наконец, выскочил на воздух в том самом месте, откуда начал свое плавание. Когда я впервые увидел плывущую кутору, Меня более всего поразило одно явление, к которому я должен был быть готовым, но упустил это из виду. В момент погружения маленькое черно-белое существо становится совершенно серебряным. Подобно оперению уток и поганок, мех куторы остается под водой абсолютно сухим, потому что он удерживает в себе довольно толстый слой воздуха. В этом отношении наши землеройки совершенно не похожи на других водных млекопитающих, тюленей, выдр и бобров. У этих животных сухим остается только короткий пушистый подшерсток, тогда как поверхностные длинные волоски намокают, в результате зверь сохраняет под водой свою обычную окраску и выглядит мокрым, когда вылезает на сушу. Поскольку мне было известно, что мех кутеры обладает особыми водонепроницаемыми свойствами, я должен был знать, что под водой он будет выглядеть точно так же, как пушистая брюшка жука-плавунца или водяного паука. И тем не менее удивительное, прозрачное, серебристое одеяние моих землероек явилось для меня одним из тех восхитительных сюрпризов, которые природа постоянно держит про запас для своих почитателей. Только теперь, когда зверьки стали плавать, я заметил еще одну интересную деталь. Наружная поверхность всех пяти пальцев и нижняя сторона хвоста оказались покрытыми бахромой из жестких прямых волосков. Это своего рода складные весла и складной руль. Пока животные находятся на суше, волоски плотно прижаты и совершенно незаметны. Но они распрямляются сразу же, как только зверек погружается в воду, и тем самым увеличивают полезную площадь гребущих лапок и хвоста. Подобно пингвину, водяная землеройка выглядит неуклюжей и неловкой, пока она находится на берегу, но как только входит в воду, немедленно становится олицетворением изящества и грации. Когда кутора разгуливает по земле, сильно выступающий живот делает ее пузатой и похожей на старую объевшуюся таксу. Но под водой эта торчащая брюхо гармонично уравновешивается линией спины. Возникает прекрасный, симметричный, обтекаемый контур, который в сочетании с серебристой окраской животного и изяществом его движения являет собой зрелище чарующей красоты. Когда землеройки окончательно освоились с водным пространством своего аквариума, они стали главным аттракционом, который наша исследовательская станция демонстрировала посещавшим ее натуралистам и любителям животных. В отличие от всех других мелких млекопитающих, кутеры — преимущественно дневные животные, и три или четыре из них всегда, за исключением самых ранних утренних часов, находились на сцене. Было в высшей степени интересно наблюдать за их действиями под водой или на ее поверхности. Подобно водяному жуку Геринусу, они были способны вращаться по кривой траектории чрезвычайно малого радиуса и при этом не теряли скорости. Жук Геринус или вертячка. Мелкие, длиной 5-6 мм, хищные жуки из семейства вертячек. Гериниды. Передние лапки длинные служат для схватывания мелкой добычи. Две другие пары, короткие, приспособлены для плавания по поверхности воды. В СССР обитает несколько видов. Очевидно, в эти моменты важную роль играл хвост с бахромой торчащих волосков. Ныряли они двумя различными способами, или слегка подпрыгнув вверх, как это делают утки и лысухи, вслед за этим погружаясь в воду под очень крутым углом, или же просто опустив рыльцы под воду и очень быстро работая лапками, пока не достигалась скорость, достаточная для планирования. В последнем случае действует принцип наклонной плоскости. Иными словами, зверек движется, словно взлетающий самолет, только не вверх, а вниз. Утора должна затрачивать очень много энергии, чтобы оставаться под водой, ибо воздух, удерживаемый шубкой зверька, силой выталкивает его кверху. Поэтому в том случае, когда животное не ныряет отвесно, а это происходит сравнительно редко, оно вынуждено постоянно сохранять некую минимальную скорость, причем головка должна быть направлена вниз под очень малым углом. Только тогда кутора не будет выброшена на поверхность. Кутора, плывущая под водой, выглядит плоской. Она особым образом сплющивается, чтобы увеличить площадь, необходимую для скольжения. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы водяные землеройки цеплялись коготками за подводные предметы, подобно тому, как это делает аляпка. По крайней мере, птички неизменно приписывают это качество. Аляпка. Цинклюс цириклюа. Небольшая птичка из отряда воробьиных. Живет по берегам горных речек, питается водными насекомыми, за которыми охотится под водой. Остается на зиму у незамерзающих ручьев и рек, где держится у полыней и разыскивает корм, ныряя под лед. Иногда может показаться, что кутора бежит по дну. В действительности же она плывет, почти касаясь субстрата. Возможно, обкатанный гладкий гравий на поддоне моего аквариума был просто непригоден для того, чтобы зверьки удерживались на дне, но у меня не было случая предоставить землеройкам более грубый и неровный грунт. Мои питомцы были очень игривы и преследовали друг друга с громким щебетанием на поверхности воды или молча на глубине. В отличие от других млекопитающих, но подобно водяным птицам, кутеры могли отдыхать на водной глади. Здесь они почти опрокидывались на спину и прихорашивались. Они то и дело неожиданно принимались чистить свой мех. Так и хочется сказать, что они перебирали перья, настолько их движения были похожи на поведение уток, которые только что вышли из воды после продолжительного купания. Но наиболее интересными были способы их подводной охоты. Зверек движется неустойчивым курсом. Сначала резко кидается вперед по прямой, на расстоянии около фута, а затем сбавляет скорость и начинает петлять и кружить по спирали. Пока кутеры плывут быстро и прямолинейно, их вибрисы, насколько мне удалось видеть, остаются прижатыми к голове. Но как только начинаются круговые движения, эти органы осязания выпрямляются и ощетиниваются во всех направлениях, словно ища встречи с желанной добычей. У меня нет оснований полагать, что зрение играет какую-либо роль при подобной охоте, хотя, может быть, зрительные ощущения лишь активизируют этот своеобразный поиск, основанный на осязательных реакциях. Глаза кутеры в состоянии заметить живого головастика или маленькую рыбку, которых я выпускал в аквариум. Но когда зверек выходит на охоту, он руководствуется исключительно осязанием и обнаруживает свою добычу при помощи широко растопыренных вибриз. Некоторые мелкие виды кошачьих рыб разыскивают свое пропитание точно таким же способом. Когда такая рыба плывет быстро и по прямой, длинные чувствительные усы вокруг ее рта прижаты к голове. Но они моментально выпрямляются, подобно вибрисам кутеры, как только хищник оказывается поблизости от своей жертвы. В этот момент кошачья рыба, так же, как и водяная землеройка, начинает слепую кружить по спирали, чтобы в конце концов наткнуться на желанную добычу. Вероятно, даже нет необходимости в том, чтобы жертва непосредственно коснулась одной из чувствительных вибриз землеройки. Очень может быть, что на небольшом расстоянии эти чувствительные органы воспринимают лишь колебания воды, вызванные движениями рыбешки, головастика или какого-либо водного насекомого на основании одних только наблюдений невозможно ответить на вопрос так ли это происходит в действительности поскольку движение зверька слишком стремительное чтобы глаз человека мог уследить за ними вы видите только быстрый поворот и молниеносный бросок и вот уже землеройка уплывает прочь с жертвой извивающейся в ненасытной пасти Учитывая размеры водяной землеройки, можно было бы назвать это насекомоядное самым страшным хищником из всех позвоночных. Более того, кутора может соперничать в этом отношении даже с беспозвоночными, в частности, с кровожадной личинкой плавунца, о которой я рассказывал в главе «Разбойники в аквариуме». Брем писал, что водяная землеройка — нападает на рыб, которые в 60 раз тяжелее ее самой, и убивает их, кусая в глаза и в мозговую часть черепа. Правда, это случалось лишь в том случае, если рыбу выпускали в сосуд, где она не могла спрятаться от своего преследователя. Такую же историю рассказал мне один рыбак с озера Неосилерзея, который, конечно, не был знаком с сообщением Брэма. Однажды я запустил в аквариум к своим землеройкам большую прудовую лягушку. С тех пор я никогда больше не делал этого. Трудно было перенести последовавшую страшную сцену и конец несчастного земноводного. Одна из кутер увидела лягушку, плавающую в аквариуме, и сразу же кинулась на нее, норвя схватить животное за ногу. Хищник был отброшен в сторону, однако не прекратил нападение, и тогда, доведенное до отчаяния земноводное выскочила из воды на один из столов. Здесь несколько других землероек пришли на помощь первому преследователю и вонзили свои зубы в лапы и в заднюю половину злополучной лягушки. И началось самое ужасное. Култоры одновременно стали поедать добычу живьем, причем каждая начала с того места, где ей удалось ухватить несчастную жертву. Душераздирающая кваканье лягушки смешивалась с хором чавкающих челюстей ее истязателей. «Не следует строго осуждать меня за то, что я сам...» Положил конец эксперименту, конец неожиданный и драматический, избавив истерзанное животное от дальнейших страданий. С тех пор я никогда не выпускал к своим куторам крупных животных, а лишь таких, которых маленькие хищники могли убить одним или двумя укусами. Да, природа может быть очень жестокой. Не из жалости большинство крупных хищников убивают свою жертву быстро. Лев мгновенно приканчивает антилопу или буйвола лишь для того, чтобы самому не оказаться раненым. Животному, который за дня в день существует охотой, непозволительно получить даже безвредную царапину. Такие царапинки, накапливаясь в определенный момент, стали бы сказываться на успешности самой охоты. Те же самые причины заставляют питона и прочих крупных змей наиболее гуманным образом несколько мгновений убивать хорошо вооруженных млекопитающих, служащих им постоянным пропитанием. Питоны. Питон. Крупные неядовитые змеи из семейства удавов, Обитают в Африке и Юго-Восточной Азии, особенно многочисленны в Австралии, Новой Гвинеи и на Малукских островах. Обычно не превышают 3,5-4 метров, но сетчатый питон, питон Рецеулятус, Иногда достигает 10 метров в длину. Но там, где нет опасности, что жертва нанесет повреждение убийцы, не может быть и речи о какой-нибудь жалости. Ёж, полностью защищенный своей колючей броней от змейных укусов, постоянно поедает присмыкающихся, начиная с хвоста или середины туловища. И точно так же кутеры обходятся со своей безобидной добычей. Однако человеку лучше воздержаться от осуждения этих наивно жестоких детей природы. Потому что если последний иногда и выступает против нашего креда, то разве мы сами не поднимаем руку на животных исключительно ради своего удовольствия, а отнюдь не для того, чтобы обеспечить себя пищей? Умственные способности водяных землероек нельзя оценить слишком высоко. Зверюшки стали совершенно ручными, они не боялись меня и не только не пытались укусить за палец, когда я брал их из аквариума, но даже не избегали моей руки. Словно маленькие прирученные грызуны, они лишь пытались протиснуться наружу, если я слишком долго держал их в неплотно сжатом кулаке. Даже в том случае, когда я сажал кутер на стол или на пол... Они ничуть не были склонны впадать в панику, напротив, с готовностью брали корм из моих рук и даже охотно заползали под ладонь, если чувствовали, что там находится какое-нибудь лакомство. Если землеройкам, находящимся в столь непривычной обстановке, показывали их гнездовой ящик, то поведение зверьков с очевидностью свидетельствовало, что они способны узнавать свое убежище зрительно. Кутеры сразу же направлялись к ящику, а если я передвигал его в сторону в пределах досягаемости, то зверьки бежали следом с приподнятыми головками. Одним словом, я действительно мог поздравить себя с приручением землероек, по крайней мере, одного из членов этого семейства. Когда водяные землеройки находятся в знакомой им обстановке, они необычайно строго следуют своим привычкам. Я уже говорил о том удивительном консерватизме, который каждый раз настойчиво заставляет зверьков проделывать лишний путь при возвращении домой, сначала вспрыгивать на крышку ящика, а уже затем почти кувырком соскакивать в отверстие дверцы. Можно долго рассказывать о том неизменном упорстве, с которым эти животные цепляются за свои однажды приобретенные привычки. Особым, поистине поразительным постоянством отличается их манера следовать однажды избранным путем. Трудно найти другой пример, в отношении которого столь буквально оправдывалась бы известная пословица «Куда прутик был нагнут, туда и дерево склонилось». В незнакомой местности кутеры никогда не передвигаются быстро, разве что под влиянием крайнего испуга. В этом случае они мчатся вслепую, натыкаются на различные предметы и обычно находят себе ловушку в каком-нибудь глухом тупике. Когда животное не испугано, оно передвигается в новом месте медленно, шаг за шагом, непрерывно ощупывая вибрисами пространство справа и слева от себя. Путь зверька не имеет ничего общего с прямой линией. Сотня случайных факторов определяет поведение водяной землеройки, когда она впервые прокладывает себе дорогу в незнакомом месте. После того, как все это повторится несколько раз, кутера без сомнения начинают узнавать местность. Землеройка с предельной точностью воспроизводит все те движения, которые проделывала на этом пути ранее. Можно еще заметить, что животное передвигается быстрее, когда повторяет нечто уже заученное. Попадая на знакомый участок трассы, пройденный уже не один раз, зверек стартует медленно. Он тщательно определяет свое местонахождение при помощи вибрис. Внезапно он наткнулся на знакомый ориентир и помчался вперед, тщательнейшим образом повторяя все прыжки и повороты, которые совершал накануне. Но вот путь, уже известный на зубок, прервался. Кутера приостанавливается и, пустив ход вибрисы, ощупывает ими каждый новый сантиметр. Таким образом, скоростные перебежки все время чередуются с этапами крайне замедленного продвижения. В начальный период обучения землеройка проделывает свой путь с очень малой и средней скоростью, ибо стремительные броски вперед редки и кратковременны. Но постепенно короткие отрезки пути, заученные наизусть и пробегаемые с большой скоростью, начинают удлиняться. Число их увеличивается, и, наконец, они сливаются друг с другом в непрерывную трассу, которую животное может преодолеть единым броском. Часто случается так, что посреди тщательно отработанного пути остается еще одно особенно трудное место. И здесь зверек постоянно теряет свои ориентиры и вынужден прибегнуть к помощи обоняния и осязания. Он энергично обнюхивает и ощупывает все вокруг, пока не находит начало следующего хорошо известного этапа. Таким образом он соединяет пройденные и оставшиеся участки пути. Когда дорога проложена окончательно, кутора отныне столь же прочно привязана к ней, как локомотив к рельсовому пути. Зверек не может отклониться в сторону даже на несколько сантиметров. Если ему случится отойти хотя бы на дюйм от дороги, он тотчас же начинает старательно разыскивать знакомые предметы. Можно искусственно спровоцировать землеройку на эти поиски, если внести незначительные изменения в ее привычный маршрут. Любое существенное преобразование на пути, по которому животное постоянно следует, приводит его в полное замешательство. Одна излюбленная тропинка проходила по краю стола вдоль стенки аквариума. Стол был утяжелен двумя камнями, лежавшими сверху, и один из них вплотную примыкал к стеклу аквариума. Поскольку этот камень лежал прямо на пути кутер, в их обычай вошло вспрыгивать на него, а затем соскакивать вниз, что они проделывали неизменно. Если я убирал камень с его постоянного места и перекладывал на середину стола, землеройка подпрыгивала вверх в том самом месте, где должно было находиться препятствие. Она падала вниз и, ударяясь о крышку стола, оказалась весьма сконфушенной. Тут землеройка пускала в ход вибрисы и вела себя так, словно оказалась в совершенно незнакомом месте. Ее следующие поступки были еще более забавны. Она возвращалась назад и тщательно обшаривала все вокруг, пока не находила известные ей ориентиры. Затем зверек становился на прежний путь, пробегал небольшое расстояние и вновь подпрыгивал в воздух, после чего обрушивался вниз точно так же, как несколько секунд назад. Казалось, он только теперь начинал понимать, что его первое падение не есть результат собственной оплошности, но вызвано изменением привычной трассы. Теперь землеройка принималась исследовать образовавшийся перерыв в пути, осторожно щупывая и обнюхивая то место, где прежде лежал камень. Подобный способ, возвращения к исходной точке, возобновления неудавшейся попытки, напоминал мне образ действий малыша, который читает наизусть стихотворения. Запнувшись, он вновь начинает декламировать с предыдущей строфы. У крыс и других мелких грызунов запоминание традиционного пути, например, при прохождении лабиринта, происходит примерно так же, однако поведение крысы гораздо более целесообразно. Животному никогда не придет в голову перепрыгивать через воображаемый камень. Ведущая роль стереотипных движений по сравнению с прочими ощущениями наиболее замечательная особенность водяных землероек. Можно сказать, что зверек поистине не доверяет своим чувствам, если они сообщают о таких преобразованиях привычной трассы, которые должны повлечь за собой изменения в двигательном стереотипе поведения. Находясь в новой местности, землеройка без сомнения заметила бы камень подобного размера и оставила бы его в стороне или же обогнула кругом. Иными словами, ее действия вполне отвечали бы конкретной пространственной ситуации. Но если некая привычка сформировалась и укоренилась, то она отныне давлеет над всеми полезными знаниями. Мне неизвестно другое животное, которое было бы рабом своих привычек в столь буквальном смысле слова. К поведению этих насекомоядных не приложима геометрическая аксиома, что прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками. Для кутера кратчайшее расстояние... Это всегда привычный путь, и в каком-то смысле зверьки оправдывают свое пристрастие к этому принципу. Они с изумительной скоростью проносятся по однажды проложенной дорожке и приходят в место назначения намного скорее, чем достигли бы его, если бы двигались по прямой, ощупывая и обнюхивая каждый миллиметр пути. Кутеры будут всегда держаться привычного маршрута, даже в том случае, если он столь извилист, что многократно пересекается во всех направлениях. Крыса или мышь быстро обнаружили бы, что они делают ненужный крюк, но Кутер не способна на это, как не способен игрушечный поезд принять правильное направление на пересечении дорог. Чтобы изменить однажды избранный путь, водяная землеройка должна отказаться от всех своих привычек, но она не может это сделать сразу, а лишь постепенно, спустя длительный период времени. Пройдут недели за неделями, прежде чем петлеобразный обходной путь станет намного короче, но и через несколько месяцев он не станет сколько-нибудь похожим на прямую линию. Биологическая полезность подобного традиционного маршрута вполне очевидна, если вспомнить, что зрение кутеры очень слабо, и она не в состоянии передвигаться достаточно быстро, не теряя времени на ориентацию. С другой стороны, такой консерватизм может привести животное к гибели известен вполне достоверный случай, когда кутора сломала себе шею, прыгнув в недавно пересохший пруд. Но если оставить в стороне подобные несчастные случаи, было бы поверхностным заклеймить кутору как животное глупое только на том основании, что она каждодневно решает задачу перемещения в пространстве совершенно иначе, чем человек. Напротив, если глубже задуматься над этим явлением, покажется удивительным, Насколько различными путями может достигаться один и тот же результат? Именно безупречная ориентация в пространстве. С одной стороны, с помощью непосредственных наблюдений, как это делаем мы, с другой — путем заучивания наизусть всех возможных случайностей, которые могут возникнуть в пределах определенной территории. Мои водяные землеройки оказались удивительно уживчивыми. Во время своих игр они часто преследовали друг друга с возбужденным щебетанием, однако я ни разу не был свидетелем серьезных столкновений между зверьками. Но однажды случилось несчастье. Как-то утром, по окончании традиционной уборки, я забыл открыть дверцу ящика. Я вспомнил о своей оплошности только через три часа, а это срок очень большой для мелких насекомоядных с их ускоренным обменом веществ. Когда я отворил дверцу, кутеры высыпали наружу и кинулись к корыцу с едой. В этой суматохе они перепачкали друг друга с ног до головы. Зверьки были крайне возбуждены, очевидно, именно этим можно объяснить сильный мускусный запах, распространившийся вокруг в тот момент, когда кутеры оказались на свободе. Казалось, мои питомцы ничуть не пострадали от своего трехчасового заточения. Убедившись в этом, я занялся другими делами. Однако спустя непродолжительное время я услышал со стороны аквариума непривычно громкий и резкий писк. Я поспешил туда и застал ужасную картину. Мои девять землероек сцепились в смертельной схватке. Два зверька были уже мертвы, два других погибли в тот же день, несмотря на то, что я сразу же отсадил их в отдельной клетке. Трудно установить причины этого неожиданного страшного побоища, но я не могу не заподозрить, что куторы внезапно утратив свой обычный запах, перестали узнавать друг друга и кинулись в бой, словно перед ними были чуждые пришельцы. Четыре зверька, оставшиеся в живых, спустя некоторое время успокоились, и я снова высадил их вместе в старый аквариум, не опасаясь новых недоразумений. Эти четыре зверька пребывали в полном здравии еще семь месяцев. Возможно, они жили бы много дольше, если бы мой помощник, в обязанности которого входило кормление землероек, не забыл однажды об этом. Я должен был ненадолго съездить в Вену и вернулся уже к вечеру. Помощник, человек весьма обязательный, вышел мне навстречу. И вдруг изменился в лице. Он вспомнил, что не покормил землероек. Все четыре были еще живы, но очень ослабели. Они с жадностью накинулись на еду, и тем не менее все погибли, в течение нескольких часов. Иными словами, они вели себя именно так, как землеройки, которых я пытался держать прежде. Это подтверждало мое мнение, что зверьки обычно уже умирали от голода к тому моменту, когда попадали в мои руки. Каждому опытному любителю животных, который в состоянии приобрести себе большой аквариум, желательно с проточной водой, и может доставать в необходимом количестве мелкую рыбу и головастиков, я настоятельно рекомендую завести водяных землероек. Они принадлежат к числу наиболее грациозных, приятных и интересных животных, которых можно содержать неволе. Несомненно, уход за ними потребует много хлопот. Зверьки будут есть рубленное сырое мясо, обычный заменитель живого корма, лишь в отсутствии чего-нибудь более подходящего, и не смогут долго просуществовать только на этой пище. Но в том случае, если будет выполнено это вполне определенное требование, ваши землеройки не только выживут, но будут процветать, и я даже допускаю, что они могут размножаться в условиях неволи.